Нет, она не казалась безумной, и в голосе у нее не звучала ирония. Сестра Рахель говорила серьезно. Она не была сумасшедшей, только немного опустилась, как будто ей из экономии не давали мыла. Больше я туда носа не показывала, честно говоря, боялась. Нервы у меня уже тогда сдали, ведь Генриха казнили и его двоюродного брата тоже. Когда Шлемер был в отъезде, я моталась по разным злачным местам для солдат и, подцепив какого-нибудь парня, уходила с ним. Уже тогда я была на пределе. Да, уже тогда, в девятнадцать лет. На эту монашку невозможно было смотреть. Ее заперли как мышь, приговоренную к смерти. Я это сразу поняла. В ту пору Рахель еще больше усохла. Она жевала хлеб, который принесла Лене, и все время приговаривала. «Брось это, Маргарет, брось!» — Что? — спросила я. — То, что ты делаешь. Нет, я была не в силах с ней разговаривать, нервы у меня уже никуда не годились. А Лени ходила к ней еще много раз. Рахель тогда сказала странную фразу. — Почему они меня не убьют? Все проще, чем прятать. И она без конца повторяла Лени. — Ты должна жить, черт возьми. Ты должна жить, слышишь? И Лени плакала. Она любила сестру Рахель. Ну, а потом люди, конечно, узнали. Что узнали? — вопрос автора. Узнали, что Рахель была еврейкой. Орден просто-напросто не сообщил о ней властям. Сделал вид, будто она исчезла при каком-то очередном перемещении. Орден прятал Рахель, но не очень-то щедро кормил. Ведь ей не полагалось продуктовых карточек. Впрочем, у монастыря был большой сад, и монахи откармливали свиней на убой. Нет, мои нервы этого не выдерживали. Она стала похожа на маленькую старую сохшую мышь. Да и Лени пускали к ней только потому, что она проявляла огромную энергию, и еще потому, что все знали, Лени — сама наивность. Она так и не разобралась, что значило тогда слово «еврей», слово «еврейка». А если бы даже разобралась, если бы поняла, в какую опасную историю влипла, то сказала бы, ну и что? И по-прежнему ходила бы к Рахели. Могу поклясться. Леня была храбрая. Все еще была храбрая. Самое тяжелое было слушать, как сестра Рахель говорила, «Господь близок, Господь близок». И смотрела на дверь с таким видом, словно Господь вдруг войдет, вот-вот войдет. Меня это пугало, а Лени нет. Лени тоже выжидательно поглядывала на дверь. Наверное, и она не удивилась бы, если бы Господь явился собственной персоной. Мы посетили ее в начале сорок первого, когда я уже работала в госпитале. Рахель посмотрел на меня и сказала, «Плохо не только то, что ты делаешь. Еще хуже то, что ты принимаешь. Это самое скверное. Давно ты это принимаешь?» Я ответила, «Две недели». Она сказала, тогда, значит, еще можно отвыкнуть. И я ответила, никогда в жизни я не отвыкну. Речь шла, конечно, о морфии. Разве вы этого не знали? И даже не догадывались? В утешении не нуждалась, видимо, только одна госпожа Швейгерт, которая в то время зачастила Груйтеном, навещала свою умирающую сестру пыталась внушить ей что судьба не может сломить человека она только придает ему крепости а то что муж сестры груйтон до такой степени сломлен доказывает лишь его расовую неполноценность обращаясь к своей сестре которая слабела не подняла по часам швегерт ничто же сумнявшийся призывала ее равняться на гордых фениев сама она вспоминала Лангемарк. А когда в ответ на вопрос о причинах столь явной скорби Ленни Вандорн, она единственный источник всех выше приведенных сведений, когда Вандорн прямо заявила, что Ленни, по всей вероятности, оплакивает сына Швейгерт Эрхарда, та очень оскорбилась, смертельно оскорбилась. Ее возмутил тот факт, что какая-то вересковая девица, новый вариант формулы с позволения сказать девушка, примечание автора осмеливается оплакивать ее сына, в то время как она, мать, его не оплакивает. После наглого выпада Вандорн госпожа Швейгерт прекратила всякое общение с семьей Груйтенов, заметив на прощание. Нет, это уж слишком. Это действительно слишком. Вереск.